Глава двадцать пятая. Нервный день губернатора Элерона. Тем временем Кевин. Я надвигался на проклятую невесту и молился только об одном. Пусть боги-драконы даруют мне сил. Сил не прибить эту дрянь. Если она умрет, на грани слышимости прошептал я, хватая наследницу глоссар за шиворот и рывком поднимая с земли. Не отказал себе в удовольствии и одним быстрым движением сжал тонкую девичью шейку, игнорируя дикий страх, вспыхнувший в бездонных фиалковых глазах брюнетки. Но меня этим больше не пронять. Я поверил один раз. И что? Она отравила мою Самиру, а теперь за намеков взялась? Гадина! Паршивка пыталась трепыхаться. Что-то сипло-щебетало о своей невиновности, светлых помыслах. Будто у меня есть желание слушать ее лживые оправдания. Нет, на меня даже не действовало. Тонна якобы неподдельной влажной обиды, которые были полны глаза драконницы. «Не действует», — я сказал. Скрипя сердце, мысленно выругался. Вести себя так мерзко с женщиной было для меня непривычно. Но страх за нами, ту, которую я буквально вытащил из того света, разбивала все моральные барьеры в труху. Через медальон призыва вызвал целителя, чтобы тот пришел сюда и немедленно проверил намеку. Катакун вела себя странно. Шипела, плевалась ядовитой слюной, стараясь, тем не менее, попасть в нашу сторону. Зыркало на меня и Эми негодующе. Но домика покидать не спешила. Оно и понятно. Микири – любимое кушанье катакунов. Они физически не могут отказаться от этого деликатеса. Так сами и погибла. Просто поразительно, что она снова пошла тем же путем. Дракон внутри подозрительно притих. Наверное, тоже находился в шоке, от подлой натуры некоторых девиц. «Я убью тебя, если намеко Угрожающая фраза возымела какой-то совершенно противоположный эффект. Если раньше юная Эми начинала плакать и просить пощады, то сейчас эта подросшая дикарка фактически набросилась на меня, больно вцепившись в запястье обеими руками. «Прав, Гальханан!» Эмиан изменилась. И очень сильно. Она стала в разы опаснее, во сто крат хитрее. Вчера она предстала перед всеми нежной фиалкой. Даже виртуозно обломала Кайдена, провокация которого должна была продемонстрировать всем присутствующим истеричную натуру Эмион. И что мы имеем в итоге? Он Ильяну опозорил и меня в отвратительном свете выставил. Идиот! Говорил же прекратить подначки этой чокнутой маниакальной эгоистки. Галь только в одном ошибся. Эмион не перестала носиться со своей идеей фикс. Она по-прежнему стремится обратить на себя мое внимание. Весь день шлялась где-то, а потом и вовсе пропала. Она делает все, чтобы не выходить из моих мыслей, чтобы забраться ко мне в голову и пудрить мозг своей притворной добротой. Двести золотых драгонов отдала в школу простых дарков. Думает, я поверю, что ее жесть не несет в себе тайный смысл? Да как же! «Пусти! Мне больно!» Вырывалась маленькая драконица царапая мою руку. Эмиан даже попыталась что-то сотворить магией, искорки блекло-замерцали между ее пальцев. Да только все быстро потухло. «Голосар как была бездарной идиоткой, так и осталась», — усмехнулся я, снова надавив на медальон, чтобы целитель поторопился. Судя по всему, научилась купол тишины ставить, на этом ее таланты исчерпали себе. «Пусти!» «Стой и не дергайся, сама себе больно делаешь». Грозно оборвал подлую обманщицу, перехватывая ее руки, чтобы она себе не навредила. Скрипнула калитка, и на территорию обиталища на Мико, куда вход был воспрещен всем, и все это прекрасно знали, кроме вездесущей мерзавки, вошел господин Риут Шай, самый лучший целитель Элерона, очень опытный и ответственный дракон. Я сам тоже был прекрасным лекарем, не просто так получил звание боевого целителя в Академии, но... Господина Шая вызвал целенаправленно. Как только стало понятно, что Эмион не явится на ужин. Мало ли, что с выскочкой могло приключиться в ее возмутительной вылазке. А лечить надменную драконницу самому – вот уж нет. Я к ней даже прикасаться лишний раз не хочу. Особенно учитывая то, что в этот приезд девушка вызывает у меня двоякие чувства. Чего уж врать. Дракон слишком заинтересовался глоссар. Прежнего негодования как будто бы нет. Но какое-то неправильное возбуждающее раздражение набирает силу. Причины его я пока понять не могу, но уже сейчас себя еле сдерживаю, злясь на эту нахальную девку еще сильнее. — Господин! — ухнул Риот, обхватывая свой коричневый чемоданчик. — Что вы делаете? — Господин Шай, изучите ауру на Мико. Кажется, ее отравили. — Что? Ваш катакон? Сейчас! Риот прекратил с беспокойством посматривать на трепыхающуюся в моих глазах девушку, упорно предпринимающую попытки освободиться, и занялся делом. Уже через мгновение целитель раскинул заклинание анализатора, быстро переводя. «Состояние катаконна отличное. Здоровье вашей любимицы ничего не грозит. Единственное, эмоциональный фон магического существа на пределе. Понижен серотонин, а норадреналин, наоборот, скачет вверх». «Что?» «Вашка, так он зол!» «Я понял». Раздраженно поморщился, ощущая накатывающие муки совести. «Значит, с намеков все хорошо?» «А я чуть невесту не придушил». Шай продолжил. «Из нормы выбиваются только магические показатели. Ваша любимица как будто в источнике магии искупалась. Даже отсюда видно, как ее шерстка светится. Что это?» «Мекири». «Оу, дорогой прикорм, господин губернатор. Где купили?» «Вот и мне интересно!» Я посмотрел на Эмион, как оголодавший некрас. Девушка вздрогнула, устало опустила руки. Взгляд глоссар, как будто поутих, наливаясь слезами обиды. Гребаные личи! Уж не думает ли она, что ее должен извиняться? Поморщившись от досады, отпустил Эми, с неприятным вниманием отмечая красные следы от моих пальцев, на нежной девичьей коже. «Господин губернатор!» Напомнила себе целитель, делая робкий шаг в нашу сторону. «Позвольте заметить, если у Катакона с магией переизбыток, то у вашей невесты резерв совсем пуст. Вот кому нужна помощь». Пока я стоял, осмысливая сказанное, теперь понятно, почему все попытки защититься через магию накрылись у Эми. К нам спрыгнуло на Я тут же присел, чтобы подхватить кошечку, а негодница обиженно зашипела на меня, уклоняясь в зубах котейки трепыхнулась огромная микири высший сорт такие обитают на глубине недоступной простым рыбакам надо у голосар выпотать кто ее поставщик тем временем намеко добралась до потрепанной бледной эмиан и положила у ее ног свою добычу я обалдел чтобы катакон поделился микире это нонсенс это ведьма околдовала мою малышку глухое раздражение было встречено тишиной со стороны дракона я не понимал что происходит Схватившись за спинку белоснежной лавки, наследница Глоссар осторожно присела, погладила нами между ушек и мягко улыбнулась, превозмогая какую-то неправильную усталость. «Спасибо, это я тебе принесла!» Намеку упорно подтолкнула медленно ползущую Микири к своей гости. «Бери!» — сухо приказал я, поджимая губы. «Она делится самым дорогим с тобой из чистых побуждений. К тому же тебе действительно не помешает магическая подпитка». «Нет!» У нас договор с Номико. Я ей принесла креветки. Не просто так. Девушка гордо выпрямилась. Кто бы сомневался? хмыкнул вызывающе, скрещивая руки на груди. Они внезапно как будто лишними стали. Я не знал, куда себя деть. Бери и не спорь. Нет, отрезала вздорная стерва, морально напрягая меня своей обидой, бьющей через край в облике невинной святоши, которая так безупречно демонстрировала эмион. Я не выдержал. Сдался. «Ладно, я был резок. Не разобравшись, спустил на тебя всех собак. Ну и ты пойми меня. Ты же некрас в юбке. Портишь все, к чему прикасаешься». Понимая, что свернул в своих извинениях куда-то не туда, остановился, отдышался и начал заново. «И «Извини. Дай мне пощечину, если хочешь. Заслужил». Глаза Эмион полыхнули лютой обидой. Она без удовольствия воспользовалась моим предложением. Ударила меня, но не ладонью. Кулачком, крепко сжав пальцы. Да так сильно, что я покачнулся, отступая на пару шагов. Где-то рядом от удивления крякнул целитель Шай. Удивленно, глядя на девушку, я моргнул. Но чудеса не закончились. Смелая кроха сделала шаг вперед и прошипела ядовито, как будто и не она недавно шаталась от усталости. «Попробуй только еще раз коснуться моей шеи, и я сама придушу тебя, сволочь!» Эмиан Сейш-Глоссар гордо дошла до калитки и... Там и упала, потеряв сознание. Еле успел подхватить удивленную агрессивную штучку у самой земли. «Господин», — беспокойно засуетился Шай, позвякивая чемоданчиком. «Необходимо немедленно заняться здоровьем вашей невесты». «Да», — удивленно распахнув глаза, рассматривал девушку, обмякшую на моих руках. «Идемте в покое, госпожи». Шай вырвался вперед, будто я дороги до своего особняка не знаю. Заторможенно следуя за целителем, я не мог отвести взгляд от бледной девушки, ударившей меня. «Что-то случилось сейчас. Что-то странное, необычное». Дракон заурчал, поднимая из глубин голову. Он был согласен со мной сейчас, когда я посчитал девицу-глоссар слишком загадочной для вздорной истеричной малолетки. Бросив взгляд на тень, метнувшуюся возле моих ног, хмыкнул. Рядом семенила на Мико, таща жирную Микири в зубах с упорством голодного тварга. Эми он еще не знает, но быть ей накормленной бесценным мясом глубоководного магического существа. Подойдя к особняку, дал отбой управляющему Тамиру, приказывая сворачивать поиски гости В холле мне попыталась заступить дорогу шокированная Лиана, но Кайден убрал девушку с пути, получив обещание подробностей позже. Было видно, что ребята переживали об исчезновении Эми, несмотря на то, что в прошлом их отношения оставляли желать лучшего.